Глава вторая. Часть первая. Дарья. Страх сковал мое тело. Я в ужасе замерла, не зная, как теперь быть и что делать. Как же так? Я выбрала не ту дверь? Да кто додумался держать покупателей в соседних комнатах? Чёрт, чёрт, чёрт, что же теперь делать? Ну, я тогда пойду, — пискнула я, попятившись назад. — Теперь ты никуда не уйдешь, дорогая хмыкнул мужчина. «Без моего ведома», — пояснил он, делая ко мне шаг. «Не подходите». Предупредила я его, быстро осматриваясь в поисках спасения. Но рядом, как назло, даже вазы вшивой не было. Дверь только сзади, в паре метров от меня. Она-то и спасла, отворяясь и впуская в помещение уже знакомую мне Лирию Августу и двух мужчин». Было видно, женщина на мгновение растерялась, а когда поняла, что произошло, издала еле заметный вздох. «Вижу, вы уже познакомились с нашим драгоценным экспонатом, генерал Лорс», произнесла женщина. «Последняя выжившая землянка. Вы уже успели дать согласие?» Подошла она ко мне, обхватывая мое запястье пальцами и рассматривая еле заметный символ в виде распустившегося цветка. «Даже так?» Это она и есть? удивился мужчина. Что ж, удачно. Да, я подтвердил ее покупку. Тогда остались лишь формальности. Ответила она, принимая из рук сопровождающего ее мужчины какой-то припор и заглядывая в экран. Деньги зачислены. Все хорошо. Вот документы на нее. Больше не смеем задерживать. Учтиво произнесла женщина, игнорируя мой умоляющий взгляд в ее сторону. «Нет», — прошептала я, — «не отдавайте меня ему, прошу!» — бросилась я к ней. Но меня тут же перехватил один из мужчин, крепко удерживая на месте. А Лирия Августа даже не повернула головы в мою сторону, молча передавая бумаги генералу и разворачиваясь к выходу а после спешно покинула помещение в компании моих сопровождающих, оставив меня один на один с тем, кто только что купил меня. «Пошли», — скомандовал он, направляясь к двери. «Я и так задержался здесь достаточно». «Нет, я никуда не пойду с вами», — заупрямилась я, оставаясь на месте. Мужчина остановился и, обернувшись ко мне, смерил недовольным взглядом. «У тебя нет выбора». «Не пойдёшь, надену ошейник и поползёшь на четвереньках?» «Вы не сделаете этого», — неуверенно произнесла я. На что мужчина, предвкушающе улыбнулся, поднимая руку и что-то нажимая на браслете. Мои ноги подогнулись в мгновение, и я упала на колени, утыкаясь руками о пол. Подняться не было сил. Я словно больше не могла контролировать свое тело, точнее, нижнюю его часть». «Чёрт! Как так? Что происходит?» «Что вы сделали?» — дрожащим голосом спросила я. Паника начала накатывать, заставив дыхание сбиться, а руки затряслись от страха. Показал, что меня лучше не злить. «Так что будь хорошей девочкой, следуй за мной!» Хмыкнул он и убрал руку с браслета. В тот же миг я почувствовала, что тело вновь подвластно мне, и поспешила встать. Похоже, у меня нет выбора. Придется идти за ним. Возможно, всё же будет лучше покинуть эту лабораторную базу и отправиться с генералом на какую-нибудь планету, где я смогу найти свой новый дом, надеюсь. А там что-нибудь придумаю. Я уверена, у меня еще есть шанс на спасение. Есть. Не может не быть. Часть вторая. Поверить в то, что я не сплю, очень сложно. Быстрее можно поверить в кому или в галлюцинации, хотя в последнее все же сложнее. Но принять всё за реальность практически невозможно. Как поверить в то, что являешься последней выжившей землянкой, и твоей планеты больше не существует? Я уже молчу про родных и друзей, но самое ужасное, что это произошло за одну ночь — Точнее, для меня это заняло мгновение. Закрыла глаза вечером, а открыла уже, чёртте, и непонятно, сколько времени уже прошло. Но больше всего интересно, почему я выжила. Кажется, та женщина говорила, что земляне стали рабами, то есть планету захватили и всех людей погрузили в вечный сон и переместили, как говорила та женщина. Все равно ничего не понимаю». Как земляне стали рабами за одну ночь? Что именно произошло? И что мне теперь делать? Особенно, когда пару минут назад меня продали. Коридор, по которому вел меня генерал, был мне незнаком. Но то и дело нам попадались отсеки с товаром. Точнее, этот коридор был ими просто утыкан, видимо, для привлечения клиентов. Вдруг какой посетитель решит прикупить еще что-нибудь? На вид большинство женщин были похожи на меня, точнее, на землян, но были довольно странные особи. Около одной такой я зависла, пытаясь понять, где у нее что находится. Шесть отростков, торчащие из худого тельца, покрытого на вид жесткими пластинами, и ромбовидная голова с густой шерстью и огромными глазами. Она напоминала паука, но, несмотря на это, имела довольно жалобный вид. Ты знала, что жители планеты Аргра могут выдерживать экстремально высокие температуры? Их мир находится вблизи яркой звезды, где температура достигает небывалых высот. И, кстати, земляне в 2011 году уже знали об Аргре. Конечно же, лишь о ее существовании, не более. И назвали ее довольно странно ⁇ JJ 1214b б Провел небольшую лекцию мужчина, заметив мой интерес. Но то, что он так много знал об этом, заставило меня недоумевать. наверное, поэтому я окинула удивленный взгляд на генерала, в котором он сразу же распознал не заданный мною вопрос. Я знаю о Земле все. Ведь это моя раса, завоевала ее и уничтожила девочка садистской ухмылкой произнес он, а я в ужасе уставилась на него. «Зачем?» — прошептала я. Но генерал не собирался мне отвечать. Он лишь кивнул мне, приказав следовать за собой, и продолжил свой путь. И я пошла. Я еще помнила о том, что мужчина может заставить меня ползти за собой. Глупо считать, что он не пойдет на это. Я ничего о нем не знаю, а он... знает... И, кажется, очень многое. Больше по сторонам я не смотрела. Не хотела видеть бедных девушек, которые были вынуждены стоять на постаментах, куда их водрузили, и показывать свое голое тело. Для меня это было дикостью, хотя не думаю, что мне повезло больше, чем им. Еще неизвестно, что ждет меня в компании генерала Лорса. Коридор с товаром... Наконец закончился массивной дверью, которая открылась, стоило мужчине приложить свой браслет к небольшому экрану. За ней был узкий небольшой коридор с подобной дверью, которая вывела нас словно на другой корабль. Хотя почему словно? Скорее всего, так и было. Совершенно другой металл и интерьер. Материал стен словно состоял из чешуек непонятного состава. Зубчатые пластинки лежали одна к одной, переливаясь льдисто-голубым цветом. Больше ничего разглядеть я не успела. Нас уже встречали. Женщина с колким взглядом и идеальным каре, и мужчина, скривившись свои губы при виде меня. Также в наличии имелось два странных существа. Три глаза на лбу и отсутствие рта и носа на полностью округлой голове ввели меня в легкий ступор. Тела их были вытянуты, но конечности массивны. В трехпалых лапах они держали какие-то треугольные штуки, выглядевшие довольно опасно. Охрана? Так это все же не ошибка. Они и в самом деле нашли землянку? — спросил незнакомый брюнет, которому я так не понравилась. — Как видишь, приятное пополнение моей коллекции, — довольно улыбнулся генерал. «Надеюсь, она протянет дольше, чем ее предшественницы», — хмыкнул парень, а я, немело от страха, услышав его слова, «что значит «протянет дольше»? Что меня ждет?» Часть третья Мужчины ушли, а женщина в компании охраны осталась со мной, но почти тут же кивнула, приказывая молча следовать за ней. Но меня настолько обуял страх, что я не могла сдвинуться с места, да и существа рядом пугали. «Что со мной будет?» — прошептала я, обращаясь к незнакомке. Женщина, сделав всего два шага, остановилась и медленно повернулась ко мне. Окинув придирчивым взглядом, она хмыкнула и неожиданно ответила. «А что обычно делают с рабами?» «Ты будешь делать то, что тебе скажет генерал». «Можно конкретнее?» — процедила я, понимая, что уже не в силах контролировать свой страх. «Я готова была сейчас накинуться на женщину и попытаться сбежать, несмотря на тех странных существ. Вот только куда, если вдруг мне удастся побег? В космос? Конкретнее?» — вдруг рассмеялась она. «Что ж, пойдём, покажу тебе конкретнее» скомандовала она, вдруг открывая ближайшую дверь и приглашая меня внутрь. Существа замерли неподалеку, видимо, не собираясь сопровождать нас дальше. Что же там? И нужно ли мне это знание? Но мне не оставили выбора, и пришлось переступить порог, надеясь, что меня здесь не запрут. Но нет, женщина шла следом, закрывая за нами дверь и оказываясь вместе со мной в темноте. Вот только она отлилась недолго. Мгновение, и свет вспыхнул. И в тот же миг мои глаза расширились от ужаса. Не знаю, но, кажется, в ту секунду, как я увидела, что меня ждет, в голове что-то щелкнуло. От страха я попятилась, а, наткнувшись на запертую дверь, перевела испуганный взгляд на женщину. Незнакомка рядом улыбалась. Она наслаждалась моим страхом. Чудовище! «Зачем? Для чего?» — дрожащим голосом спросила я. «Немногих землян удалось переместить при захвате вашей планеты. Вы до сих пор не до конца изучены. Генерал — один из тех, кто достиг многого в своих исследованиях, поэтому просто смирись. Если будешь выполнять все, что будет говорить генерал, то проживешь долго», — с улыбкой произнесла женщина. «А сейчас пошли». «Покажу, где будешь жить. Точнее, существовать», — легко скомандовала она. «Вот только даже не предполагала, что творится у меня в голове. Что ж, офигевать придется после. Если и дальше продолжу пребывать в шоковом состоянии, то помру и оглянуться не успею. Всё, чего я хочу сейчас, — это спасти свою жизнь и не стать безвольной куклой в руках садистов, а именно садистами эта инопланетная раса и является». «А значит, надо действовать». «Как покинуть корабль?» — спросила я. «Чего?» — нахмурилась женщина. «Ты что, хочешь попытаться сбежать?» — усмехнулась она. «И куда?» — она рассмеялась. «Неважно, я не останусь здесь». Оглянувшись, я схватила первое, что попалось под руку. «Ты хоть пользоваться трансмутационным преобразователем умеешь?» Скептически приподняла брови женщина, не шелохнувшись. Странный прямоугольный продолговатый предмет с единственной кнопкой посередине был незнаком. Наверное, будет самоубийством активировать его, но есть ли варианты? Хотя, размахнувшись, я запулила увесистую штуку прямо в опишившую от такого поведения женщину. Не ожидая, что я применю незнакомый предмет именно таким способом, Она увернулась, но, на мое счастье, неудачно. Оступившись, она упала на пол, а я, недолго думая, рванула в вглубь огромного помещения, скрываясь за колбами внушительного размера и надеясь, что здесь имеется второй выход. «Стой! Иначе тебе же будет хуже!» — прокричала женщина, но почему-то не побежала за мной. Вместо этого над головой раздался дикий вой сирены.